«Дьявол носит меня на руках» Ксения Корнилова Люди с зависимостями часто думают, что ими правит сам дьявол, управляя их телами и мыслями, как марионетками, а их собственный мозг настроен решительно против своего покорного раба. В книге «Дьявол носит меня на руках» рассказывается история одного из миллиардов людей, вступивших в неравный бой с внутренними демонами. Ксения Корнилова. Дьявол носит меня на руках. Пролог. Здравствуй, старый друг. Давно не видел тебя. Как поживаешь? Прекрасно. Вижу, ты все такое же. Все возишься с ними. Они удивительные. В них столько ненависти, жадности, и разрушений. Ты это наблюдаешь каждый день? Неужели все еще веришь, что что-то изменится? Конечно. Каждый имеет право на второй шанс, и на третий, и на четвертый. Ты странный. Сколько раз они уже предавали тебя? Предательство — часть свободы. Через испытания понимаешь истинную ценность того, что имеешь или что потерял. Испытания, говоришь? они слишком ли много ты на них возлагаешь? Взгляни вокруг. Страдания, ложь, боль. Они слабы податливы, а ты слаб, раз ничего не можешь с этим сделать. Чуть подтолкни, и они мои. Соблазн, не сила. И как ты это терпишь, не устал прощать? Прощение — основа любви. А меня простишь, если тебе это нужно? Любопытно. Но ты никогда не сомневаешься, даже среди твоих самых близких были те, кто падал. Это выбор. Выпусти животное, привыкшее к клетке, и оно сломается. Но к чему спорить? Все это лишь делает наблюдение еще интереснее. В конце концов, и мне уготована роль в этом твоем фарсе. Вспышку света не разглядеть в ярком свете, но даже ты можешь выбрать другую роль, если все еще хочешь понять.